Глава 52 Рядом махнула Лина. Охотник резко обернулся. Девушка вскочила и смотрела на него широко раскрытыми глазами. В глазах ее, таких же темных колодцах, как у Виля, мерцали изумрудные искорки. Но началось Лина прошептала, вся побелев. Виль бросил взгляд на Синга. Синга только-только замерцал. Слабыми фиолетовыми звездочками. Началось. Глаза его сузились. И Синга Точес оказался в руках. Фика уже стоял с Синга на изготовку. И внимательно вглядывался в окружающий мрак. Ученица за спину. Резко скомандовал Виль. Фика знает, что делать. Тот кивнул. И перешел на внутреннее зрение. Прорыв внизу. Прямо под нами. Глухо сказал он и бросился к дверям. «Стоять!» Голос Виля буквально пригвоздил Фика к месту. «Первым иду я». Охотник вытащил свой меч и резко раскрутил его над головой. В ту же самую минуту, из темноты, прямо из погавшего очага, выкатились мерцающие фиолетовым цветом шары. Их было штук десять, не меньше. Виль выругался. Он понимал, что это была первая волна. Шары остановились, будто принюхиваясь. Запах от них шел характерный. Неожиданно раздался хлопок, и пол под ними начал проваливаться. На месте образовавшейся дыры возникли еще с десяток ларков. Вторая волна. Виль понимал, что даже вместе с Вика такой наплыв. Им не удержать. Лина стояла за его спиной, как пришпиленная. Она до сих пор не могла поверить, что все действительно началось. Из мерцающих шаров к ним потянулись скрученные жгуты, распространявшие ужасающую вонь. Лина закашлялась, и глаза ее заслезились. Виль повернулся к ней буквально на секунду. Но этой секунды хватило, чтобы один из жгутов зацепился за ногу охотника и потянул его к себе. Вильм годовенно вкинул свой синга и перерубил жгут. Жгут тотчас отвалился, Илина с облегчением вздохнула. Однако в тот же самый момент из этого жгута потянулись в разные стороны длинные, тонкие и острые, как струны, щупальца. Одно щупалец. Намертво цепилась штанину Виля. Конечно, Синга за мгновение с ним покончил. Но щупалец становилось все больше и больше. Да они будто размножаются таким образом. Лина ошеломленно смотрела на происходящее. Вили и Фика, находящиеся в разных концах зальчика, отбивались от этих атак, пока отбивались. Странно. Я ведь помню, как тогда было. Когда я свалилась прямо на виля он быстро с ними расправился. А тут охотники только успевали перерубать щупальца, как им на смену лезли все новые. Наконец, уже все вокруг кипело от извивающихся жгутов. Лина вдруг почувствовала легкое жжение в левой ноге, перевела взгляд и вздрогнула К ее сапогу из кожи Виверны Прицепилась мерзкая щупальца. Кожа сапога в этом месте начала буквально плавиться. Девушка звизгнула и что из силы рубанула по щупальцу мечом. Меч перерубила его на раз. Но упорные щупальца, которые спускали из себя шары, все лезли и лезли, и не было им конца. Охотники переглянулись. Происходящее нравилось им все меньше и меньше. Ларги будто учились и научились держаться подальше. Щупальцы не подпускали их к шарам, и Синга пока были бессильны. Конечно, они пережигали щупальца. Но театра стали вновь и вновь. Похоже, стоило отступить и попробовать новую стратегию. Но какую? Важно было добраться до шаров. С ними охотники могли расправиться быстро, но треклятые щупальца размножались на глазах, не пуская их к ларгам. Лина не заметила, как оказалась прижата к стене, окруженная щупальцами. Они извивались, но странное дело, не пытались обвиться вокруг нее. Скорее они ее блокировали, отрезали от сражающихся Вилля и Фика. Девушка вздрогнула, когда Виль вдруг не удержался на ногах и упал, погребенный под мгновенно окутавшими его плотным коконом щупальцами. Лина зажмурилась. Виль, неужели вот сейчас все закончится? Стоило ей падать в люк и попадать в другой мир только для того, чтобы мужчина, которого она любила, погиб, погиб, оставив ее одну так же, как тогда Олег? Неожиданно девушка почувствовала, как справа в груди зажгло, зажгло так сильно, что она закричала. Стараясь избавиться от этого жара, Лина сорвала с себя жилетку. Глаза ее закрыла пеленой. Она уже не видела ни кипящих вокруг нее щупалец, ни погребенного под ними виля. Ярость сжигала ее изнутри. Лина почувствовала как эта ярость нарастает и сжимается, как пружина. И она взялась, и вся отдалась этой ярости. Ни сомнений, ни страха, ни мыслей. Она развела руки в стороны и перестала сдерживать полыхающую в ней ярость. И эта ярость вырвалась из нее широкой волной. Яркого изумрудного света. Волна пламени прокатилась по всему помещению. Камень в основании гарды, лениного меча, раскалился. И неожиданно его будто катапультой выбросило прямо в очаг. Из очага тотчас поднялось могучее изумрудное пламя. Пламя гудело и зашипело множеством тихих голосов. Из него потянулись юрки и изумрудные змики. Змейки обвивались вокруг шаров, и надежно их блокировали. Персик, верный Галины, сорвался с ее пояса. И, извиваясь в полете, как самая настоящая змея, кинулась на ближайшего ларга. Спеленутые вьющимися вокруг них лентами живого изумрудного огня, ларги были бессильны. В несколько мгновений с ними. Было покончено.